Креветочная компания Бабы Гампа Сьюки и доктор Шапиро встретились в дальней зале ресторана «Креветочная компания Бабы Гампа», что на дамбе. После того, как он явился и уселся, Сьюки глянула на него и спросила, как бы извиняясь. «Доктор Шапиро, это не будет чудовищным хамством с моей стороны, если я закажу что-нибудь поесть». Не знаю, допустимо ли есть во время приема. Конечно, допустимо. Заказывайте, что хотите. Ой, спасибо. Я утром так заработалась во дворе, что потеряла счет времени и совершенно забыла позавтракать. А теперь умираю от голода. Я так опаздывала, что даже переодеться не успела. Официантка, принимавшая заказ, сообщила, что, увы, для завтрака уже слишком поздно. Уже гриль выключили, милая. И «Есть только то, что в меню на обед!» Сиюки проглядела меню. Она знала, что креветки — фирменное блюдо заведения, но сама прошлым вечером готовила креветки с дробленкой, а потому заказала жареные устрицы, кукурузные оладьи, тушеную капусту, а на гарнир — жареную соломку из кабачка. Доктор Шапиро... Традиционно заказал чашку кофе без кофеина. С южной кухней он пока не подружился, тут редко попадалось хоть что-то нежареное. Сьюки принесли ее заказ, и она принялась и за еду, и за доклад, как она сообщила Марвелин про матросов-близнецов. «Вот честно, доктор Шапира, я и не знаю, что на меня нашло сказать эдакую дикость. Никогда я не встречалась с матросами, и уж тем более...» Тут у Сьюки округлились глаза, и она побелела, как простыня. «О, Боже!» — проговорила она. «Мне надо бежать!» Выскочила из-за стола и на пределе скорости помчалась в дамскую комнату. Доктор Шапиро понятия не имел, что произошло, а ей некогда было объяснять. Сьюки сидела лицом к двери, и вдруг увидела перл Джефф, подругу матери, Та входила в ресторан с компанией других дам. Не считая Ленор, Перл Джефф была последним человеком на свете, с которым Сьюке хотелось бы сталкиваться. Сьюки не возвращалась за стол четверть часа. И доктор Шапиро забеспокоился. Может, съела скверную устрицу? А от этого бывает пищевое отравление. Он как быстро прохватило. Он еще немного подождал, после чего подошел к дамскому столику в углу. «Прошу прощения», — сказал он, «у меня приятельница задерживается в дамской комнате, и ей кажется нехорошо. Не могли бы вы сделать мне одолжение и посмотреть, как она?» «Ой, ну, конечно», — ответила Перл Джефф. Взяла сумочку и направилась к туалетам. На одной двери красовалась надпись Катера. На второй — яхты. Пёрл открыла дверь с надписью «Яхты». Сьюки пряталась в кабинке. И стоило перл заговорить, как Сьюки узнала ее голос. «Эй!» — позвала перл. «Кто-нибудь есть?» Ответа не получила. А потому двинулась к кабинке, под дверью которой увидела ноги. И постучала. «Эй!» «У вас все в порядке. Ваш приятель за вас волнуется». Сьюки запаниковала. Она не понимала, что ей делать, а потому все давило и давила, насмыв. Через несколько минут Пёрл вернулась и спросила у доктора Шапира, «Ваша приятельница в розовых туфлях с помпонами?» «Наверное, да», — ответил встревоженный доктор Шапиро. ну Она там, но, судя по звукам, выйдет не скоро. Теперь пришла его очередь не понимать, что ему делать. Просто взять и уйти он не мог, а потому остался на своем месте. Наконец, дамы ушли, и он подошел к стойке и попросил официантку сходить проверить. Через мгновение она появилась и вручила ему записку на царапанную с юки на листке для расчетов с гостями. «Уважаемый доктор Шапиро, простите меня, умоляю. Понятно, что я свое время сегодня исчерпала, но увидимся на следующей неделе, и я все объясню. Не волнуйтесь, я не отравилась». Официантка сказала ей, что дамы из-за столика в углу ушли, но Сьюки все равно боялась выйти до времени, Перл с подругами могла задержаться на парковке. Когда Сьюки решила, что горизонт чист, в заведении уже никого не было. Обед ее простыл, сессия сорвалась. Сьюки села в кабинку чуть ли не в слезах. Но никуда не деться, как бы она ни старалась. у коли ты дочь Ленор Симонс Крэкенбери в маленьком городе, считай, носишь на себе маячок. «Кто-нибудь всегда будет знать, где она». Сьюки жалела принцессу Анну Английскую. Неудивительно, что та старалась залечь на дно. Сьюки теперь поняла, каково это.